— Насчет этих злых повелителей мигалки и полосатых палок не беспокойтесь. Едем. — Интересно все же, что они там делали ночью в Таиге? — пробормотала Машка, когда они подходили к Ниве. Алексею мигом представилась себе живописная картинка. Небольшая полянка посреди темного леса, залитая мертвенном белым светом луны, где-то уходит филин, и два человека — отбрасывающие длинные тени, не люди, только силуэты, закапывающие нечто, обёрнутые в богатый ковёр, на глубиной это километра 2. Он пожал плечами, ответил нейтрально. Наверное, грибы собирали. Ага, хмыкнула Машка. Ночные грибники, экстремалы. А лопата потому что они шампиньоны искали, да? Ну вот, сама всё понимаешь. Лёш, мы — Мы выберемся. — Из которой из передряг, малыш? Маша не нашла, что сказать. Разместились. Алексей, Маша, Гриневский, пиджак по имени Леня на заднем сидении, жилетка, Руслан на переднем, Михай Руденко за рулем. Водитель вырубил музыку, зажег дальний свет, повернул ключ. Завела Снива Раздика с десятого на всякую попытку тронуть себя с места, отвечаю то недуменным кудахтоним, не включающемуся зажигание, то яростным скрежетом шестерён в коробке передач, то издевательским воем мотора, работающего на повышенных оборотах. И всё это под бэк-вокал Михася, шёпотом матерящегося по-своему, не иначе проклинающего тот день. когда он сел за баранку этого пылесоса. Таксист смотрел на сие безобразие, будто на его глазах вживую препарируют кошку, но молчал до поры до времени. Как даже терпение его, наконец, лопнуло, и он открыл было рот, чтобы высказать все, что он думает по поводу совместимости потомственных конокрадов и коней железных, Нива сдалась и рванула со второй передачи. Полное складывалось впечатление, что Михаил Руденко вёл автомобиль впервые в жизни. Но второй скоростью он разогнал несчастную машину до 50 км, со второй перескочил на четвёртую и с четвёртой уже не слезал, утопив педаль акселератора практически до упора и напрочь позабыв понятие тормоза. Как ему удавалось вписываться в повороты, одному Богу известно. Пассажиров нещадно кидало друг на друга, от одного борта к другому, визжали покрышки. М мелькали километровые отметки и указатели направления на всякие разнонаселённые пункты. В пучок дальнего света той дело выскакивали стволы кедров, сосен и прочих елей, бросались прямиком на ниву, а потом непостижимым образом отпрыгивали в сторону, вновь уступая место бетонному серпантину. Кортаж, сидящий справа, всерьёз стал подумывать о том, что много лучше было бы им попасть в лапы Фрола или вернуться в плен к алюминиевому корольку, по крайней мере, и там и там есть шанс выжить. Однако, однако Лёня и Руслан воспринимали происходящее как само собой разумеющееся. Однако мотор работал на удивление ровно. Однако Гриневский начал смотреть на Руденко с лёгким недоумением. А потом и вовсе уж с нескрываемым уважением. И с чего али все сделал вывод, что пока всё путём, типа так всё должно быть. Правильно, боевая подруга сказала. Экстремалы, грибники, экстремалы так и так их. Маму цыганскую он успокаивающе сжал её руку. А потом дорога перестала петлять, выровнялась, И нива спора полетела вперёд, рассекая ночь белым светом фар, и незаметно для себя, под урчание движка, как пьдь дать форсированного, Картаж задремал, положив голову на плечо боевой подруги. Труд ма сказать, какие такие защитные механизмы человеческого тела включились, но поток адреналина, хлещущий akinyagara по кровеносным сосудам, Неожиданно пошёл на убыль, мысли успокоились, вопросы, проблемы, загадки отошли на второй план. И Алексей погрузился в полудрёму, полуявь. Молочный организм чует, что испытаний ещё не закончились, и автоматически перешёл в режим отдых, ожидание, отдохнуть и поднакопить селёнок перед очередным броском, который Как показывает практика последнего времени, ждать себя не заставит. Глава 11. Шоссе, но тоже в богровых. 19 сентября 2000, угу, года 8:14. Наги бедадешный пост они напоролись у поворота на Зубатовку. Когда уж почти рассвело, чёрт знает, сколько времени прошло, много. Карташ проснулся рывком, будто его толкнули в бок. Резко сел. Небо на востоке было серым и холодным. Тайга была серой, весь мир был серым. Накрапывал мелкий дождик, а Нива, вот удивление, плавно притормаживала перед освещенным двухэтажным домиком силикатного кирпича на обочине. На перерез с иганским железному коннику размахивая светящимся жезлом выбегал паранищечка в серой форме пыхтящая от усерди совсем юный сержантик да боец засадного полка похоже и столь же силён сколь и ромалы ничего гадже невозмутимо сказал михай Алексею останавливаясь обычное дело руслан с таможней договорится руслан Жилетка неторопливо выпал с истачки, облокотился на приоткрытую дверцу, дожидаясь сержантика. Тот с бега перешёл на степенный шаг, приблизился с видом вовсе уж гордым и состоятным, как полагается истинному властелину автострады, и, придерживая болтающийся на плече автомат, бросил коротко: "Сержант Пономарёнко. Документики на машину, попрошу". "Володя дорогой". Не узнал, да? Расплылся в искреннейшей улыбке Руслан. «Мы же сегодня уже мимо тебя проезжали. Забыл? А? Документы показывали. Ну, на, посмотри еще раз!» При этих словах в карман сержанту перекочевала сложенная пополам бледно-зеленая бумажка. Сержант Володя пополнения кармана вроде бы и не заметил, однако же явно был сбит с толку. Он заглянул в салон, посмотрел на пассажиров и посмурнел еще больше. «Узнал. Как не узнать?» почесал жезлом лоб. Только тут Петрожка ж такая получается. В общем, сводка поступила, что из зоны трое урок в рывок ушли. Велели бдительность усилить, каждую тачку ушмонать, даже подкрепление он прислали. Ты уж не обижайся, Руслан, работа такая. Это кто у тебя сидит? Алексей пришёлся взглядом по освещённым окнам гаишного поста. Что рангде нигде не заделён ты? Силуэт в окнах вроде не маячит. На крошечной парковке одиноко моргнет чёрный джип. Это жилетка обернулась на машину. Это гости, брат. Домой едем, праздник у нас сегодня. Э, документы у гостей имеются? Владимир Мельким оглянулся на пост и картаж подобрался. Эй, брат, тебе мало тег документов, что я тебе уже два раза показывал. Есть у них документы. Какой нормальный человек сейчас без документов ходит? На крыльцо вышел человек. в форме с колышом небрежно висящим на плече стволом вниз лениво выщелкнул сигарету из пачки похлопал себя по карманам в поисках зажигалки стрельнул взглядом в сторону Нивы Ай, Руслан, перестань, приспокойно сказал Карташ. Служба, что же мы не понимаем, что ли? Сейчас, товарищ сержант, момент, будут вам документы. А что за подкрепление это? Он неуклюже заворочился на тесном сиденье, полез в карман Да понаехали тут на ночь, глядя хрен знает кто, на джипаре, уныло сказал сержантик. Не знаю я, майор с ними трендел. Человек на крыльце немного повернулся, закрывая огонёк зажигалки от ветра, при этом автомат вроде бы как случайно соскользнул с его плеча. Карташ и сам не понимал, какая сила толкнула его на действие. Иначе включил тот самый биокомпьютер, который же помог ему без особых потерь для здоровья выдержать шоковый удар от разрыва световой гранаты там в тайге во время нападения людей Зубкова на поезд. Откуда? Почему пахло опасностью? Нет, не опасностью, даже смертью было непонятно, но выискивать причинно-следственные связи времени не оставалось. Выходя из машины, Руслан положил обрез между сидений, и вот Карташа подхватил. Одновременно дёргая ручку и вываливаясь на мокрый асфальт, одновременно гаркая гряня засада, больно ударился локтем, перекатился на бок, вскинул обрез бах. Так, так, так, так, так, так, так, так. Выстрел из дробовика и автоматные очереди слились, и всё ж таки Конташ успел первым. Заряд дроби шеванул человека на кольце в грудь, его смело с крыльца как картонный манекен, однако за миг до того, прежде чем успокоиться навсегда, Он успел выдавить курок.